Глава 17. Обезьянник Увидев распухший нос, мать Владислава сразу же учинила ему допрос. Владик признался, что некий пьяный пролетарий по фамилии Коновалов в ответ на справедливое замечание бросился на него с кулаками. А что взять с необразованного быдла, не умеющего вести дискуссии в цивилизованных формах? Мама разволновалась до истерики и бросилась звонить мужу. Отец Владика обозлился и сказал, что такое хамское поведение нетерпимо и требует наказания по всей строгости. Прибыв домой, он первым делом позвонил своему доброму знакомому полковнику из ГУВД и тем самым запустил карающий механизм. Полковник вызвал своего подчиненного капитана Бурякова и прямо с утра поручил ему быстренько состряпать уголовное дело на Родиона Коновалова. Расторопный капитан в тот же день узнал о месте работы и адрес Родиона. Он прямо на дому у Владислава составил заявление, а затем раздобыл справку о побоях. На следующий день полковник позвонил начальнику Александровского райотдела, на территории которого было совершено преступление, и попросил оформить дело вне всякой очереди. А после обеда... Капитан Буряков доставил все нужные бумаги. Начальник, в свою очередь, передал бумаги следователю Занину и объяснил ему задачу. А для ускорения процесса начальник приказал операм немедленно задержать и доставить Коновалова к следователю. Спешка не по горячим следам выглядела странно. И перед выездом на место оперативник Белов позвонил своему приятелю Дроздову в 107-е отделение, на территории которого проживал Коновалов. И, как оказалось, не зря. Личность предполагаемого преступника была там известна. Дроздов явно заинтересовался. Есть такой, по кличке Нечистый Дух. А в чём дело? Должно быть, он какому-то начальнику морду набил. В общем, не по чину выступил. Теперь по статье пойдёт. Сомневаюсь. Выкрутится он. Рецидивист, что ли? Нет, обычный работяга. Ну, среди них тоже лихие ребята встречаются. Коновалов не буйный, но в тихом месте черти живут. Кличку не зря получил. Очень неприятный тип. Чем неприятный? Тем, что от него всегда бывают неприятности. Какие? Сам увидишь. Только не забудь потом рассказать, кого и как он у вас там сглазит. Это такая шутка. Но Дроздов уже отключился. Когда за ним пришли... Родион, вернувшись с работы, только переодевался для похода в столовую. В комнате, кроме него, находился один дядя Коля, который при виде милиции занервничал и спросил, «Ты чего натворил, Родион?» «Понятия не имею. Да ничего страшного. Ты же знаешь, дядь Коля, что советская милиция — самая неподкупная и справедливая. Разберутся и выпустят». Вопреки ожиданиям, Родион не стал качать права и задавать дурацкий вопрос «За что?». Уже сидя в воронке, он завел разговор на совершенно постороннюю тему. Развернувшись к Белову, он спросил, вот откуда они берутся? Кто? Гвозди на дороге. Ведь город, все в асфальте, улицы метут и поливают, а все без пользы. Сосед на автобусе работает, так вчера не какой-то мелочью, а гвоздем, соткой передний скат пробил. Милицейский Бобик вдруг снизил скорость, прижался к краю дороги и остановился. Шофер выскочил из машины, посмотрел на спустившее колесо и пассатижами вытащил из него большущий гвоздь. Родион на это сказал. «Вот, видите, никакого порядка на дорогах. Но это полбеды, а вот если еще и запаска пустой окажется, то дело швах, не дай бог, конечно». Через полминуты шофёр сообщил, что запаска пустая. Оперативники переглянулись и подозрительно уставились на Родиона. А он, как ни в чём не бывало, спросил. — Товарищ лейтенант, мы долго будем здесь торчать. — А ты разве спешишь? — Да. — В смысле, раньше сядешь, раньше выйдешь? — Столовая в шесть закрывается. Боюсь не успеть. Напарник Белова сказал. — Первый раз такого оптимиста встречаю. Родион отозвался. — А чего загоди киснуть? — Товарищ лейтенант, чем здесь торчать, неизвестно сколько, поехали на такси, я оплачу. Вот как раз перед остановкой толстая баба высаживается. Оперативники переглянулись, а почему бы и нет? И вскоре лихо подкатили на Волге к райотделу. Родион заплатил строго по счётчику и уверенно зашагал к милицейскому зданию. После недолгого разговора с дежурным Коновалов был доставлен прямо в кабинет следователя Занина. Лейтенант Белов, заинтригованный чудаковатым задержанным, решил поприсутствовать на допросе и посмотреть, как пойдут у него дела. Служба сделала капитана Занина циником. Он видел, что дело шьется, но сочувствия к нарушителю не испытывал. Будет знать, кого можно трогать, а кого следует обойти стороной. Сидя за столом, Родион ел глазами следователя и с каким-то даже рвением отвечал на вопросы — После обычных протокольных вопросов следователь внушительным тоном ознакомил Коновалова с заявлением. Там было сказано, что от такого-то числа, по такому-то адресу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин Коновалов в присутствии свидетелей из хулиганских побуждений напал на гражданина Лыкова с причинением вреда здоровью средней тяжести. Справка о об побоях прилагается. Капитан повысил голос. — Будешь отрицать? Родион ненадолго задумался И его лицо утратило беззаботное выражение Он сказал «Вот оно что! Значит, все правильно! А я думал, что меня с кем-то перепутали Да, отрицать не буду Дал я этому отщепенцу разок по сапатке Не выдержал Только насчет пьяного состояния неправда Вот они-то, как раз всей компании, пили зарубежный алкоголь А я в тот день был совершенно трезвый Что могут подтвердить человек двадцать? Да хоть тридцать. Слушать-то их никто не собирается. Ага, понял. В моем случае голоса не подсчитываются, а взвешиваются. Эти ушлые ребята решили прикрыться авторитетом товарища Лыкова-старшего. Какие ребята? Диссиденты, антисоветчики. Их там целая группа. Человек пятнадцать. А в тот день в мастерской их было пятеро вместе с этим Владиславом. «Не морочь мне голову! Какие диссиденты! Какая мастерская!» «Точнее говоря, это студия скульптора Казимира Шиманского. У вас же в заявлении есть этот адрес? Там всё и происходило». «А ты как туда попал?» «В отличие от некоторых, я там по делу находился». «По какому?» «Я у Казимира Николаевича натурщиком подрабатывал. Он с меня статую лепил». Стоящий у окна Белов издал булькающий звук и произнес «Во, даёт!». Родион недоуменно пожал плечами и сказал «Это легко проверить. Съездите туда и увидите моё гипсовое изображение». Привычная схема допроса не получалась. Занин раздраженно бросил ручку и сказал «Это к делу не относится. Рассказывай, как ты избил потерпевшего». «Так я же и рассказываю. Казимир Николаевич отлучился по делу. А эти тунеядцы воспользовались его отсутствием и заявились в мастерскую с вот такой сумкой заграничного алкоголя. Пили из горла. А когда захмелели, то такую грязь на советскую власть начали лить, что я не стерпел. Да на моем месте любой советский человек такого поношения не выдержал бы». А суда я не боюсь, потому что по указанному адресу я не хулиганил, а пропагандировал и защищал советскую власть. Я призвал этих отщепенцев каждое утро молиться на Ленина и благодарить его за счастливую жизнь. Вам это подтвердят все, кто там был. Не выкручивайся, Коновалов! Я тут и не такие выдумки слышал. Отвечай конкретно, потерпевший стоял или сидел, когда ты его начал бить? Товарищ капитан... Вы это дело рассматриваете в чисто уголовном аспекте? А напрасно. Должно быть, вы просто не в курсе. Дело это политическое. А там, где замешана политика, нужно быть осторожным. Ты меня учить вздумал, сопляк? Ни в коем случае. Я знаю, что вы и без моих советов легко доведете дело до суда. Я просто обращаю ваше внимание, что независимо от решения суда, у вас лично... «Начнутся служебные неприятности из-за этого дела?» «Ничего, переживу. Даже не сомневаюсь, товарищ капитан. Подумаешь, партбилет. Сколько народу без него живет? И хоть бы хны». «Ты на что намекаешь?» «На корреспондентов. Не на наших, а тех, которые работают на вражеские радиоголоса. Мне про них рассказал один сотрудник КГБ. Когда на заводе пожар случился...» то не успели его потушить, а голос Америки уже о нем передал. Оперативно действуют гады. КГБ их выслеживает, но они хорошо маскируются. Особенно они любят скандальные судебные заседания. Обычные воры их не интересуют, а вот если в процессе замешаны диссиденты, они тут как тут. Подсудимый диссидент или потерпевший им без разницы, лишь бы можно было раздуть антисоветскую истерию. Суд прошел, и вы думаете, что все в порядке? Но через пару дней тот же голос Америки вдруг передает. В Советском Союзе власти изобретают все новые способы преследования инакомыслящих, то есть диссидентов. 5 числа в Ростове пьяный хулиган Коновалов из ненависти к западным ценностям напал на группу либерально настроенных молодых людей и жестоко избил активиста В. Лыкова. На этот раз городская милиция задержала распоясавшегося молодчика, а следователь Занин уже на следующий день передал дело в суд. Наш аналитик считает, что этот небывало-скорый суд является ширмой, скрывающей плохо организованную провокацию КГБ. Прославитесь на весь мир, товарищ капитан, но майора вам за это не дадут. И это не самый плохой вариант, а то ведь могут и капитана отнять. Капитан Занин был крепким орешком. Иронично скривив губы, он из подлобья недоверчиво смотрел на разговорившегося Коновалова, но улыбка с его лица постепенно сходила. Родион усиливал натиск. «Но есть вещи гораздо серьезнее. Вполне возможно, что за этими антисоветчиками КГБ уже ведет наблюдение, а переходить дорогу комитетчикам...» «Дело рискованное, по себе знаю. На всякий случай неплохо бы их проинформировать. Тут я могу вам помочь. Кое-какие связи у меня остались». «Стоп! Ты хочешь сказать, что сотрудничаешь с конторой?» «Ну, это сильно сказано. После одного случая они меня забраковали. Я к ним попросился, они только обещали подумать. Да так и думают до сих пор». Должно быть, их не устраивает мой низкий уровень политического образования. Дело трудное. А я на сегодня только антидюринга прочитал. до да восемь томов Ленина осилил. Вот и весь мой багаж. Но телефон для связи у меня имеется. Разрешите авторучку». Родион взял со стола авторучку и, написав на обрывке бумаги несколько цифр, передал бумажку Занину со словами «Это телефон КГБ. На том конце провода находится товарищ Суворов. Он как раз заведует всеми делами по диссидентам. «Товарищ капитан, когда будете звонить, то назовите мою фамилию. Вдруг они про меня вспомнят». Занин вертел в руках бумажку и целую минуту заторможенно молчал. Очнувшись, он приказал Коновалову выйти в коридор и ожидать там дальнейших распоряжений. Подойдя к двери, Родион остановился и сказал, «Товарищ капитан, есть старая английская пословица». «Не бросайся в соседний дом камнями, если твой дом стеклянный». Слухи о том, что сын товарища Лыкова каждую свободную минуту поливает грязью партию и советскую власть, испортят ему настроение, а потом начнется поиск виноватых. И будьте уверены, что крайним окажусь не я, потому что с меня нечего взять. На то есть ответственные товарищи». Когда за Родионом закрылась дверь, капитан повернулся к Белову и спросил, «Как ты думаешь, он Ваньку валяет или в самом деле дурак?» «Думаю, ни то, ни другое. Скорее всего, это у него манера такая, причем специально для милиции, отрепетированная. И уже давно. Конфликтов не избегает, а несудимый, значит, все-таки не дурак». «Да...» Я заметил, что держится уверенно, значит, в милицию попадает не впервые. И, обрати внимание, капитан, как только он врубился, за что его взяли, то в секунду все просчитал, и вместо того, чтобы защищаться, начал ставить условия, мол, если наступите собаке на хвост, то она вас укусит. Ну, козыри у него слабенькие. Голоса — это чистый блеф, фантастика. Да и насчет комитетчиков он краски сгустил. Эти шалопа и лишние болтали, скорее всего. Так сейчас за анекдоты не сажают. А это как повернуть. Комитетчики и без тюрьмы могут жизнь отравить. Можно из института вылететь и сделаться невыездным. Занесут в черный список, наплачешься. Это дело только на первый взгляд простое. Воняет оно. И лучше тебе подстраховаться, товарищ капитан, чтобы потом не оказаться крайним. — Как? Можно подумать, ты этого не знаешь. Сообщи по инстанции наверх, что в деле появились новые данные, мол, задержанный Коновалов оказался стукачом КГБ, у него есть компромат на Владислава, и он угрожает скандалом. и пусть они там наверху решения принимают. — Хорошо. Сейчас займусь, а ты в этого оформе пока у дежурного. Пусть в обезьяннике ждет. Дежурным в этот день был молодой, упитанный старший лейтенант. Глядя на его экономные и неторопливые движения, Родион сказал, «Товарищ дежурный, я знаю хороший рецепт от чирья. Как рукой снимет?» «Какого чирья?» Которую у вас на заднем месте. Вы так осторожно садитесь на стул». Ну, я и подумал. Старший лейтенант побагровел и заорал, «Про себя думай, знахарь, а то я тебе такой рецепт выпишу, заплачешь». «Простите, я же хотел как лучше». У Коновалова изъяли пропуск, деньги и пачку сигарет «Наша марка», а затем после обычных формальностей отправили в комнату для временно задержанных или на милицейском сленге «в обезьянник». Окрашенное зеленой краской помещение без окна было похоже на большой чулан с двумя лавками вдоль стен. На одной лавочке о чем-то тихо беседовали два мужика в одинаковых костюмах. Родион сел на другую лавочку и начал в уме просчитывать варианты. Вскоре мужиков увели, но взамен начали поступать задержанные пьяные дебоширы. Впрочем, закаленному шумным бытом общежития Родиону они не мешали. Капитан Занин не стал терять времени и вскоре дозвонился до Бурякова. Слегка сгустив краски, он доложил о новых обстоятельствах в деле — Буряков тоже не захотел брать на себя ответственность и тут же доложил обо всем полковнику. Дело вроде бы простенькое, но от политики лучше держаться подальше. Полковник сразу догадался, что у Владика тоже рыльца в пушку, и он явно что-то скрывает. Полковник решил навести более подробные справки о происшествии, а следствие распорядился временно приостановить. Из-за этого торможения Родион и просидел в обезьяннике до следующего дня. Коновалов еще со школьных времен выработал свой стиль общения с начальством. Наблюдательный паренек обнаружил небольшое уязвимое место у советских руководителей всех уровней и беззастенчиво начал оборачивать эту слабость в свою пользу. Иными словами, Родион поставил себе на службу принятую в советском государстве коммунистическую пропаганду. При каком-нибудь конфликте Родион объявлял себя защитником советской власти, социализма и политики КПСС, чем ставил любого начальника в трудное положение. Теперь нападки на Родиона превращались в нападки на то, что он защищал. Для сохранения руководящего поста и успешной карьеры советским руководителям любого ранга требовались в первую очередь неделовые качества – а лояльность к власти и приверженность к генеральному курсу партии, пусть даже и показная. А также вера в коммунистические идеалы. По крайней мере, в рабочее время обязательно. Но это было еще не все. Упражняясь в такого рода демагогии, Коновалов научился ловко перетолковывать реплики оппонента так, что разговор принимал совершенно неожиданное направление, сбивающее противника с толку. С годами методика совершенствовалась. Беседы с Федей Пышечкиным привели Родиона к мысли, что знание трудов классиков марксизма-ленинизма дает немалые преимущества в общении с начальством. Большинство руководителей доктрину научного коммунизма знали весьма поверхностно, и в этом не было ничего удивительного. Реальный процесс управления производством и социальной сферой не нуждается в отвлеченных теориях. Радион бил в это незащищённое место подходящими к случаю выдержками из трудов Ленина или газетных передовиц. Чтобы быть в курсе трудового законодательства, он постоянно выписывал газету труд. Причём наибольшее впечатление на руководящее лицо производила не сама цитата, а обязательное добавление с указанием источника. Начальники понимали, что этот юнец нагло ими манипулирует, и поэтому тихо или открыто его ненавидели. Но Родион не был карьеристом, а потому и барский гнев и барская любовь его не волновали. На самом деле, этой тактикой Родион не злоупотреблял. Он применял ее только для защиты от какой-либо формы властного произвола, и такие случаи бывали нечасто. Эта система была разработана только для представителей власти, потому что на рядовых граждан, готовых послать любого политика по известному адресу, она не действовала. Да и в этом нужды не было. Кое-кто, наблюдая такое поведение, подозревал Родиона в неискренности и совершенно напрасно. Защищая советскую власть, Родион нисколько не лицемерил. По его мнению, советская власть была ничуть не хуже других форм правления. Читая классиков, Родион пришел к выводу, что любая форма власти – всего лишь форма, которая без содержания не имеет самостоятельного значения». Именно поэтому простая замена одной властной формы на другую ничего не дает народу, да и в принципе не может дать. Люди с азартом свергают королей, на месте парламентских республик возникают диктатуры, которые сменяются демократическими формами самых разных оттенков. Но это всего лишь круговорот смены форм. Демократия или автократия? Вопрос не решен до сих пор потому что в мире имеются не только богатые, но и откровенно нищие демократии, одновременно с которыми существуют процветающие монархии. Вождь народов определил сущность власти в трех словах. Кадры решают все. Точнее не скажешь. Завистники называют товарища Сталина выдающейся посредственностью. Но как ни поворачивай, все упирается в человеческий фактор. Иначе говоря, Неумелое руководство дискредитирует любую, даже самую благородную идею, а хороший руководитель будет эффективно действовать на пользу обществу при любом государственном строе. Советская власть на самом деле мало чем отличалась от подобных ей прочих демократических форм, но просуществовала она недолго. В 30-е годы ее сменила портократия. И с тех пор Советы превратились в один из инструментов партии — бутафорию власти. Время шло, но про Родиона словно забыли. И он пришел к выводу, что его план начал работать. Так или иначе, но его врагам пришлось корректировать планы, а время работает в его пользу. Насчет тюрьмы Родион не волновался. Товарищ Лыков большой начальник, но и у него есть границы влияния. Будет очень трудно найти судью, который бы рискнул дать срок идейному комсомольцу, вынужденному при защите советской власти дать разок по сапатке отщепенцу и диссиденту. Даже если на суде докажут, что Владислав не диссидент, то преданности советскому строю у Коновалова от этого не уменьшится, а за нее не сажают. Зато оштрафовать или осудить Родиона на 10 суток могли запросто. В этом случае никакая политическая демагогия ему бы не помогла, потому что дела о мелком хулиганстве решались за полминуты, и никакие прения сторон в ней не были предусмотрены. Родион пришел к заключению, что этим все и закончится, и переживать не стал. Да, неприятность, но не более того, бывало и хуже. Честно говоря, Родион не ожидал атаки со стороны Владислава. С его точки зрения они были квиты, Заявление в милицию Коновалов воспринял как объявление войны, а отступать он не привык. Просто теперь у него появился настоящий враг, достойный мести. Размеры этой мести будут зависеть от размера неприятностей, причиненных Родиону. Давненько у него не было врагов и поводов к мстительным шуткам тоже, но такого рода опыт не забывается. Коновалов морально приготовился к административному наказанию. Но, вопреки ожиданиям, эта история закончилась для него относительно благополучно. Как ни странно, этому способствовало вмешательство в дело сотрудника КГБ Новикова. Это был старый знакомый Родиона, которого при первой встрече с комитетчиками он прозвал висельчаком Это произошло не случайно. У Новикова были информаторы среди тех молодых людей, кого в 80-е станут называть мажорами. И в тот самый день один такой прилично одетый информатор в качестве анекдота с веселой улыбкой рассказал, как Владик схлопотал по морде от некого пролетария Коновалова за Луи Арагона. Новиков тут же вспомнил тупого Ленинца, из-за которого свистков заработал неформальное прозвище «поджигатель». Но узнав о готовящемся судье, Новиков обеспокоился и начал вникать в подробности. Дело в том, что один молодой человек из тех, что присутствовали во время конфликта в мастерской Шиманского, был самым настоящим диссидентом, за которым уже два месяца велась слежка. Его подозревали в распространении самиздата и прочих подрывных делах, то есть Родион в своих предположениях насчет слежки КГБ угадал. Новиков про себя отметил неуклюжесть действий милиции. Если уж решили таким способом наказать Коновалова, то нечего было вмешивать в дело самого Владислава. Нашли бы для отвода глаз другую жертву. Сами по себе Родион и Владислав Новикова не интересовали. Его беспокоило, что напуганный предстоящим судом объект насторожится и заляжет на дно или вообще покинет город. К тому же Коновалов вполне мог превратить этот суд в балаган и желательно затормозить это дело в пользу того же Лыкова. Не откладывая дело на завтра, он тут же позвонил своему руководителю, и машина репрессий дала задний ход. Результатом стал звонок полковнику милиции из КГБ с просьбой не доводить дело Коновалова до суда, а наказать его на уровне райотдела за мелкое хулиганство. Полковник, в свою очередь, дал соответствующее распоряжение Бурякову, а уже утром доложил обо всем товарищу Лыкову. После девяти утра задержанных рассортировали, и Коновалов остался в камере один. Но ждать пришлось недолго. Вскоре за ним пришёл следователь и повёл к своему кабинету. Однако внутрь Родиона он не пустил, велев ждать в коридоре. Впрочем, долго скучать Родиону не пришлось. Из кабинета начальника, расположенного в конце коридора, вышел Новиков и направился в его сторону. Но хотя Новиков был в форме капитана милиции, Родион сразу его вспомнил и удивился. Новиков его тоже узнал, но удивления не показал. Он остановился против Родиона, и хотя после их встречи прошло много времени, заговорил так, будто они расстались пять минут назад. — Коновалов, а как ты вообще со скульптором познакомился? — Ну, если вкратце, то из-за резеншнауцера. Мать Казимира Николаевича попросила меня осмотреть эту собаку. — Вот в тот день и познакомились. Казимир Николаевич — настоящий художник и человек хороший. Не то что эти. — А ты разве спец по собакам? — Ну, в общем, да. Если у вас есть собака, то в случае чего обращайтесь, товарищ майор. — Ты мне лещей не подбрасывай. Не куплюсь. — Слушай по делу. Я тут попросил, чтобы тебя не сильно наказали, а ты про эту историю должен помалкивать. Понял? — Само собой. «Да я после того случая и так сказал Казимиру Николаевичу, что туда больше ни ногой, ну их к чёрту». «Вот и правильно, вот и хорошо. Умнеешь на глазах и учти, Коновалов, следующий раз так легко не отделаешься». Новиков резко повернулся и, не сказав больше ни слова, зашагал на выход. Едва он скрылся за углом, как Родиона вызвали в кабинет следователя. Занин сидел за столом, а посреди кабинета глыбой возвышался капитан Буряков. Родион вежливо поздоровался, но ему никто не ответил. Буряков наставил на него палец и спросил. — Ты Коновалов? — Так точно, товарищ старший лейтенант. — Моё звание капитан. — Простите, звёздочки не досчитался. — За что ты ударил гражданина Лыкова? «Ну, пока эти пятеро выпивали и рассказывали антисоветские анекдоты про вождей, я терпел. Но когда этот Владислав обозвал товарища Луи Арагона сюрреалистом, сердце моё не выдержало». «А кто тебе этот Арагон?» «Как кто?» «Товарищ Луи Рагон, коммунист и друг Советского Союза, а значит и всех советских людей». Если вы читаете газеты, то должны знать, что во Францию отправилась правительственная делегация для укрепления связей между народами. Партия и товарищ Брежнев неустанно борются за мир во всем мире, а этот отщепенец поливает грязью видного деятеля международного коммунистического движения. Разве у вас, офицера советской милиции, иная позиция? Буряков сдвинул брови, внимательно посмотрел на Коновалова и сказал — «Видел я наглых ребят. Но такого клоуна встречаю первый раз». Буряков, печатая шаг, вышел из кабинета. А коллега Занина, деливший с ним кабинет, издал смешок. Через пять минут зазвонил телефон, и Занин схватил трубку. Выслушав, он дал Родиону команду на выход и тут же доставил его в кабинет начальника. Выслушав доклад следователя... Худощавый и с резкими чертами лица подполковник из-под лобья посмотрел на Родиона и произнёс. «У тебя с собой деньги есть, юный патриот?» «Семь рублей с мелочью». «Отлично. За мелкое хулиганство ты оштрафован на пять рублей. Заплатишь на месте и катись отсюда». «Чего ждём?» «Повестку?» «Какую?» «Обычную для предъявления на работе. Зачем мне прогул?» «По почте придёт уведомление». «Я комсомолец. И что? Если в цех придет бумага о мелком хулиганстве, то меня начнут разбирать на комсомольском собрании, придется рассказать, как было дело. А это поставит бюро в неприятную ситуацию, потому что я выполнял решение комсомольского собрания, которое было принято всего неделю назад». «Какое решение? Собрание единогласно осудило спекуляцию и низкопоклонство перед Западом» после чего было решение бороться с этими явлениями изо всех сил. Вот я и боролся». Подполковник из подлобья уставился на Родиона, но тот не смутился и выдержал сверлящий взгляд. Через полминуты начальник досадливо сморщился и произнес «Ты, Коновалов, сам по себе ходячая неприятная ситуация». И, повернувшись к следователю, добавил «Выпиши ему повестку, Занин». В кабинете следователя их ждал лейтенант Белов. Этим утром ему позвонил Дроздов и поинтересовался, кого или чего сглазил Коновалов, а то у них уже составились пари на этот счет. Узнав о пробитом гвоздем колесе, Дроздов радостно хохотнул и посоветовал Белову запоминать все, даже самые дурацкие реплики Коновалова. Белов заинтересовался этим феноменом и решил лишний раз понаблюдать за Родионом. Занин некоторое время смотрел в потолок, А потом быстро накатал повестку, где было сказано, что Родион такого-то числа вызывался в такое-то отделение милиции для дачи свидетельских показаний. Родион прочитал бумажку и сказал. «Спасибо. Жаль, если вас отсюда переведут, товарищ капитан». А Осиротеет отделение. «Чего ты мелешь? Куда переведут? Откуда я знаю? Может, в Гуково или даже в Волгодонск. У начальства фантазия богатая» я давно заметил что исполнительных офицеров всегда стараются перевести куда подальше вот был у меня знакомый пожарный инспектор так его вообще в москву загнали заткнись у меня от тебя голова разболелась тут в разговор вмешался белов погоди коновалов вопрос не для протокола за что ты на самом деле дал этому владиславу по морде если без протокола то отвечу Бывают ситуации, когда иначе поступать нельзя. У меня просто не было выбора. Почему? Ну вот представьте, что на улице подошел какой-то хам и ни с того ни с сего плюнул вам или вашей жене в лицо. Если вы сразу же не дадите ему по морде, то всю оставшуюся жизнь будете чувствовать себя оплеванным. Вместо драки вы можете цивилизованно подать на этого хама в суд и даже выиграть его – Но от мерзкого чувства унижения это не избавит. Так он в тебя плюнул? Есть слова, которые хуже плевков. И как он тебя обозвал? Плохо обозвал. А главное без всякого основания. Возомнило себе много лаптёжник. Ну я его и поучил маленько, чтобы думал перед тем, как трепать языком. Почему лаптёжник? А кто же ещё с такой фамилией? Дедушка лыка драл а отец, скорее всего, из выдвиженцев. Пристали немного таких, из грязи в князе выбились. А ты, значит, из дворян. Дворяне, не дворяне, а только предки мои в сапогах ходили и никому не кланялись. Многочасовое напряжение не прошло даром. Выдержка изменила Родиону, и он разразился гневной тирадой. Дело-то простое. Обозвался, получи, и все дела. Я ж думал, что мы в расчете а он, как дитя малое, жаловаться побежал. Тоже мне, цаца, недотрога. Только не на того нарвался, слезняк инфантильный. У меня, товарищ лейтенант, воспитание христианское, но, к сожалению, неполное». «Это как?» Родион взял себя в руки и уже спокойно объяснил. «Мне ещё в раннем детстве евангельские запреты в башку вколотили. Но самые трудные заповеди апостола Павла я так и не научился исполнять». Это те самые заповеди, в которых сказано, что надо любить врагов своих, благословлять их и подставлять им щеки. Но это полбеды. Беда в том, что я человек злопамятный и мстительный, а потому стараюсь всегда платить своим врагам той же самой монетой. Вот так и живу дикарем по ветхозаветному принципу око за око. Этот прилизанный хлыщ Владик устроил мне ночь в обезьяннике и думает, что на этом все. Не все. Теперь мой ход. Специально выслеживать не буду, но если подвернется удобный случай, то я его не упущу. В лепешку расшибусь, но проведет он ноченьку в обезьяннике, будьте уверены. Хорошо бы в вашем отделении, но сгодится и другое. Отдаст должок с процентами и без срока давности. Следователь даже вскочил на ноги. «Вот ты и раскрылся, комсомолец липовый!» «Я сразу понял, что ты здесь комедию ломаешь, артист. По тебе, Коновалов, и в самом деле тюрьма стасковалась. В этот раз повезло тебе, но потом всё равно попадёшься и сядешь, мститель. Поживём, увидим. Иди, плати штраф и мотай отсюда». В этот же день, вернувшись с работы домой, старший Лыков вызвал сына на ковёр и в сильном раздражении сделал ему выволочку. Тебе надоело за границу ездить? А может, надоело валять дурака в этом своем музее? Зачем тебе, друзья-кретины, которых болтают всякую ересь при посторонних? Ведь этот Коновалов связан с КГБ. Да дело и не в нем. Ты даже не представляешь, сколько среди твоих приятелей-стукачей. В конторе все ваши разговоры известны. И получил ты по физиономии за длинный язык совершенно правильно, а я еще и добавлю. После этих слов Владислав получил крепкую затрещину и приказ обходить Коновалова десятой дорогой, от которых морально страдал целый месяц. Недели через три после этих событий лейтенант Белов встретился с Дроздовым, и они зашли в небольшое кафе выпить по бутылочке пива и побеседовать. Основной темой беседы был Коновалов и его пресловутый «финский взгляд. Белов рассказал, что у толстого дежурного и в самом деле на мягком месте вскочил черей, хотя раньше он никогда этим не страдал. А у следователя Занина возникли какие-то обстоятельства, и его в самом деле перевели в город Волгодонск. Но больше всего Белову поразила сбывшаяся обмолвка Коновалова насчет капитана Бурякова. Его понизили в звании до старшего лейтенанта и перевели служить в ГАИ. Такого рода случаи в советской милиции были очень редким явлением. Впрочем, прошел слух, что Буряков пострадал из-за любовной связи то ли с женой, то ли с дочерью одного высокого чина. И это многое объясняло. Дроздов, в свою очередь, рассказал кое-что о Родионе и заметил, что все эти истории работают на теорию Бубнова, который уверен, что Коновалов — природный колдун, да еще почему-то с финскими корнями». И хотя эта теория на самом деле бред собачий, в 107 седьмом отделении в нее верят уже многие. А относительно связей с КГБ Дроздов заверил приятеля, что Коновалов, скорее всего, подложил комитетчикам свинью, и основания так думать у него имеются. Ни Белов, ни Дроздов не знали, что в тот самый день капитан госбезопасности Новиков узнал о присвоении ему звания майора и подумал, что Коновалов, в общем-то, неплохой парень.